Глава шестая. Войдя в костел, Родион не стал искать ксенза. Вот Шмотвей Матвей подойдет тогда. Он был участником событий, ему и начинать разговор. Костел был стар, огромен, гуло, как вечерний лес. Его колонна напоминали золотые на закатном солнце сосны. Витражи сияли радугой. Высоко вверху на перекладине был водружен крест с телом спасителя. В алтарные части разместили скульптуру святых, тяжелые каменные складки их одежд, казалось, шевелились от легкого сквозняка. — Удивительно богатый храм для скромного местечка, — подумал Родион, присаживаясь на скамью. В двух шагах от него на подносе горели воткнутые в песок свечи. Трепетный нервный огонь их, как ни странно, успокаивал. Смотреть на огонь, как и на бегущую воду, можно бесконечно. Родион потерял всякое представление о времени, а когда очнулся, заторопился было, надо позвать Матвея, что-то его долго нет, но тут увидел, как из алтарной части вышел Ксенц и неторопливо направился в его сторону. Ксенц был уже не молод, широкоплечь с лицом, которое принято называть простонародным, крепко скроенное и блещущее красотой, оно выглядело и умным, и значительным, словом вызывающим к себе доверие. — И еще, — отметил Радион, Ксенс был совершенно лишен суеты. Каждое движение его, поворот головы сказанное слово исполнили особой значительности. Вы ко мне, я слушаю вас. — Я приехал из Петербурга с торговой миссией, я русский и православный. — Все мы равны перед Господом. Чем я могу вам помочь? Обстановка костела настраивала на торжественный лад. И фраза, которой Родион предварил свою просьбу, тоже выглядела высокопарно. «Вы можете восстановить попорную справедливость?» Казалось, ни один мускул не дрогнул на лице ксенза. Но в нем появилось выражение сомнения, а, может быть, грусти. «Ваша торговая миссия сопряжена со столь сложным делом. Справедливость — тяжелая ноша. Кто же вас обидел?» «Меня никто не обидел». Обидели, как я уже говорил, справедливость. Я хотел бы у вас узнать подробности о событиях годовой давности. Я имею в виду карету, полную трупов. Среди убитых был мой соотечественник. Родион уже решил, что отсутствие Матвея, пожалуй, скорее пойдет на пользу, чем убыток. Матвей не издержан, начал бы здесь руками махать. И Ксенц рассказал. Год назад неизвестный молодой человек привез из лесу неизвестную карету, в которой было семь мертвецов. Среди убиенных находился княжич Онуфрий Гондлевский, краса и гордость славного старинного рода. Его похоронили в семейном склепе. Рядом со склепом нашли вечный покой двое гайдуков из свиты княжич. Четырех убитых иностранцев предали земле днем раньше. По данным незнакомцам сведениям, это были де Сюрвиль, слуга его, кучера, а также некий русский. Появление такого большого количества трупов вызвало переполох в округе. Вначале хотели похоронить всех чужестранцев в одной общей могиле, но Ксион с этому воспротивился. За погребение щедро заплатили, поэтому были заказаны хорошие гробы, и каждый из убитых удостоился собственной могилы и креста. Кто-нибудь занимался расследованием этого дела? — Я бы предпочел не говорить об этом, — мягко заметил Ксенц. — Видите ли, князь Гондлевский, уже очень немолодой человек, слишком тяжело переживал смерть сына, которая имела косвенное отношение ко всей этой истории. Князь приказал ни под каким видом не напоминать ему о кровавом происшествии в лесу. — Я остановился в гостинице «Белый вепрь», Там между делом услышал, что на кладбище появилось привидение или что-то в этом роде. Но это полная несуразица. Простые души заражены суевериями, и все-таки я вас очень прошу рассказать об этом. Не пристало священнослужителю повторять байки простецов. Но в видах справедливости, пожалуй, можно приступить к запретную черту. Сеанс выглядел Совершенно серьезным и только в бойком перестуке четок Родиону слышалось насмешка. Насмешливый был и рассказ старого ксенза. Лицо его было невозмутимо, но тон, с которым он произносил слова, интонация говорили, что он не верит ни в какие чудеса. Картина получалась такая. Хромой живущий при костеле сторож, пьяница и пустобрех. Развонил по всей округе, что на могилю француза и Сам он, надо отдать справедливость, рассказал про это только двум или трем собутыльникам. Это под страшным секретом. А уж собутыльники постарались, виденное в пьяном бреду, сделать достоянием общественности. Вначале над могилой вспыхивает мертвенный голубой свет и стоит как бы венчиком. Потом могила начинает колыхаться образует небольшую воронку. Из этой воронки выходит мертвая рука, а затем вылезает сам и начинает с душу звываниями бродить среди могил». «Такие истории любят рассказывать дети, чтобы попугать себя перед сном», — вставился Родион. «Вы не верите этому рассказу и правильно делаете. Есть разумные люди и в нашей деревне», — согласился Эксенс. «Слушайте дальше». Для тех, кто не верил правдивому рассказу словоохотливый сторож, организовывал ночные прогулки на кладбище и показывал, что поставленный на могиле крест стоит косо. Крестовые примели. Уж кому, как ни сторожу, узнать, что могила в первое время, словно бы, шевелится, дышит. Рыхлая земля, оседая, может не только наклонить крест, но и повалить его? Поэтому кресты ставят спустя месяцы после похорон, но для иностранцев сделали исключение. Ксюанс опасался, что все данные на похороны деньги могут уйти на другие нужды. Попросту говоря, сторож их пропьет, а бесплатно кто же будет рубить кресты? На могиле покойного шевалье было организовано что-то вроде ночного дежурства. В засаде сидели добровольцы, ждали появления страшной руки. Так и не дождались. Неужели вся эта история не имеет под собой никакого основания? Только безусловной симпатии к к молодому человеку можно объяснить, что он согласился продолжать рассказ, который мог прерваться в любом месте. Тем же ровным, бесстрастным голосом священнослужитель сообщил, что очень может быть, что подвыпивший сторож принял за привидение живого человека. А что ему понадобилось ночью на кладбище? Почему ночью? Положим в сумерки. После горестных событий французская карета была конфискована князем гандлевским Приобретение небольшое, поскольку карета старая, вся залита вином и кровью. Потом ее отдали для церковных нужд. А багаж потерпевших сразу перенесли в костел для раздачи в бедные семьи. Однако через день или два после погребения один из дорожных вместилищ, а именно рыжий и кожаный сак, исчез. Похитителя оказалось легко найти, потому что он в ближайший воскресный день явился в церковь в роскошном, совершенно непривычном как для него, так и для односельчан бархатном камзоле шитьем. Кто же был этот человек? Местный могильщик. Он был взят князем на допрос. Конечно, бит. На допросе могильщик клялся, что не крал дорожного сака, не похищал бархатного камзола, а роскошный этот наряд был ему якобы подарен неким французским господином в обмен на сведения. — Каким господином? Какие сведения? — хотелось скрикнуть Родиону. Но он постарался сохранить хладнокровие, а Ксенс никуда не торопился. Он все время прерывал свой рассказ глубокомысленными паузами. При этом машинально перебирал бусины четок и смотрел на надвратный витраж, словно укорял рот людской за ту великую пропасть, что отделяет их души от лучезарной картины Рождества Христова. — Я сказал сведения, — сам себе задал вопрос Ксенц. — Именно так. Незнакомец искал место захоронения несчастного Виктора де Сюрвиле, один из несчастных убитых в то утро. И могильщик показал ему эту могилу. Надо полагать. А зачем он ее искал? Чтобы оплакать друга. И он оплакал? Оплакал. Хсенц внимательно посмотрел на Родиона. Видимо, в этот момент он неожиданно подумал, а зачем, собственно, я все это рассказываю? Взгляд Родиона был хмур, даже дерзок. Но он вопил. Начали, батюшка! Так что продолжайте, чего там. И продолжал. Видите ли, все это я знаю только со слов могильщика. Сам я этого незнакомца, рыдающего на могиле друга, не видел, но я склонен верить могильщику. Он определенно говорил, что рыжий исак передал ему этому незнакомцу. Этот незнакомец был человеком из кареты? Я этого не говорил. Мы можем предположить, что незнакомец приехал из Варшавы, а в карете из Парижа для него просто привезли багаж. Все это слишком как-то сложно. В жизни юноша на первый взгляд все сложно, а на поверку получается просто. А почему бы не предположить, что Магеевич просто украл сак? Раз продал его содержимое, один гамзол оставил себе. Я точно знаю, что Яцек не вор просто очень несчастный человек. Я вообще заметил, что люди охотнее говорят правду. Ложь требует изобретательного ума, которого простым людям часто не хватает. Но и умные люди лгут только при крайней необходимости. Но почему незнакомец попросту не пришел к вам? Зачем ему понадобилось искать могильщика, наводить у него справки, красть собственный сак? Может быть, он не хотел расспросов? «Но вообще-то я об этом не думал», — помолчали. «Ну как, приблизились ли вы к восстановлению справедливости? Хотя бы умозрительно?» «Нет», — сознался Родион, — «пока нет». «Вы позволите, святой отец, в случае необходимости зайти к вам еще раз?» «Мое горячее желание, — серьезно сказал Ксенц, — чтобы вы заглядывали в храм Божий, хоть в православный, хоть в католический» не столько по необходимости, сколько по велению ума и сердца. — Ах, какие интересные подробности, — сообщил им этот мудрый католик. Теперь Родион опять пожалел, что не было рядом Матвея. В пересказе Родиона все сказанное к будет звучать как-то по-новому, потому что он сам того не желая придаст событиям свою окраску. А прими Матвей, рассказ из первых круг. Смотришь, увидел бы какую-нибудь важную деталь, придумал бы свою версию, отлично от Люберовской. Когда Родион вышел из костела, площадь перед собором была почти пуста. Несколько телег стояло в отдалении, несколько холопов были заняты своим, таким понятным делом. Обе лошади привязаны у коновизи, обе неспокойны, мухи ходоли. Родион не заботился про пропажей друга, мало ли ушел куда-нибудь по делам, что-то увидел или услышал. Но с другой стороны, куда мог направиться Матвей без лошади, разве что на кладбище? Может, Матвей тоже решил разыскать могилу своего погибшего слуги и поклониться ему за верную службу? И Родион пошел на кладбище. Оно было обширно и лесисто. Меж редких лип и берез буйно разрослись кусты бузины, сирени, жимолости, жасмина. Захоронения чужестранцев находились в дальней части кладбища. региону пришлось немало поплутать по заметным тропкам, прежде чем он нашел православный крест на могиле слуги. Матвея там не было. Уже возвращаясь назад, Родион наткнулся на огромный из темного камня склеп князья Гондлевских. У зарешеченной двери на тумбе сидел важный каменный лев. Когтистые лампы его держали раскрытую книгу с вырезанными латинскими письменами. Хвост у льва изогнулся буквой «С» для обычным знаком вопроса «Кто как прочитает». Священник говорил, что среди убитых был он у Значит, это он напал на карету? А почему бы не предположить, что золото попало к нему? Почему-то Матфей раньше не подумал об этом. Ну, Фри погиб, но это ничего не значит. Золото может находиться у старого князя. Однако тогда Шамбер вообще здесь ни при чем. Разговаривая сам с собой, он подошел к коновизе и замер в изумлении. Лошадей Матфея не было. Буян отбивался от мух в полном одиночестве. Вот что Традион бросился с расспросами? Не видели ли молодого человека в треуголке, в панталонах из лосиной кожи, сам высокий, без парика, волосы светлые? Да как же не видали, если он здесь стоял? Я в костел вышел, а тут телега стояла, а потом и лошадь его исчезла. Крестьяне на всех хмуро отвечали. Мы не знаем, мы не понимаем, мы не видели. Какая то старуха бросила походи? Драка здесь была, барин. Какая драка? С кем была драка? Когда? Но старухи уже след простыл. Из какой стати Матвею ввязываться в местную драку? Правильнее предположить, что он не нашел Родиона в костеле и поскакал куда-то по неотложным делам. Значит, возникли некоторые обстоятельства. Это хорошо. Будет что обсудить. Бессмысленно ждать Матвея здесь, на площади. Вернуться он может только в гостиницу. Родион поскакал в белый вепрь. Однако неприятнейшее слово «драка» не шло из головы. Если после драки люди исчезают, это плохо. Приехав в гостиницу, Родион приступил с расспросами к Адаму. Уж этот наверняка все знает. Но на этот раз словно печать сомкнула уста гостеприимного хозяина. «Ничего не слышал, ничего не знаю. И вообще у меня утром голова болела, она и сейчас болит». Лопа дамы и в самом деле был туго перевязан рушнику. Было почему болеть. Роман разозлился. Хозяйская голова, похожа, была на котел с гречневой кашей. Разве можно предположить, чтобы котел с вышеупомянутым продуктом испытывал болевые ощущения?